В шере два офицера стояли за ним. Один из них был полноватый полковник тех корпуса, а гантены придавали ему мрачный сатанинский вид. Второй был сержант связист, он прижимал к себе футляр портативного телетайпа. Доннер взволнованно повторил всё, что Дендерево уже успел рассказать Райленду. "Я надеюсь", грустно сказала она, "что отец сможет избавит тебя от воротника, мнение избавиться даже от собственного". Натянутая улыбка Криири исчезла. Как видите, положение изменилось. Наш старый друг, генерал Климер, выполняет сейчас обязанности планирующего. Я был переклассифицирован и направлен в эту опасную экспедицию. Он с неловким видом взглянул на полковника. Лицо Донны дрогнуло. «Что это за экспедиция?» — отец прошептала она. «Она связана с планом человека», — сказал он. Понимаешь, когда машина получила доказательство бесчисленных возможностей развития и освоения жизни в брифках космоса, она подготовила проект второй ступени плана. На этой ступени Мефис здесь в избытке природные ресурсы покончит с жестоким нормированием благ настоящего плана. К сожалению, эта фаза не начнётся, пока новый край освоения не будет открыт для основной массы человечества, а для этого нужна нереактивная тяга. бывший планирующий сделал паузу, его измученные глаза проницательно взглянули на дом Дерева, с сожалением на Райленда, без всякого выражения на полковника тех корпуса. Генералу Климеру удалось убедить машину в моей некомпетентности, сказал он, надеюсь, вы знаете о многочисленных авариях в силовых катушках нашей конструкции. Его потухший взгляд вернулся к Райленду. Климер свалил все катастрофы на меня. В результате столь вопиющих ошибок в управлении я был смещен. Но я настоял на еще одной попытке найти секрет нереактивной тяги. У меня осталось достаточно власти, чтобы Флимар не мог помешать послать меня в эту экспедицию. Теперь это мое задание. Я видел, как навстречу крейсеру вылетели пространственники. Я должен знать, как они двигаются. Но в голосе его не было надежды. — Если Райленд не смог найти ответа, — сказал Дон Дерево, то я сомневаюсь, что он вообще существует. Но... но я нашел его. Воротник стал вдруг очень тесным. На мгновение горло Райленда опять парализовало. Прежний туман начал сгущаться в его сознании. Он взглянул на Донну, на ее отца. Улыбка девушки, словно солнечный луч, пронизывала туман. Он вспомнил, он мог говорить. Он написал свою теорию эквивалентности момента движения и новой массы, которая соотносила полёты пространственников к расширению Вселенной. Он написал двигатель. Он запомнил, прежде чем полиция ворвалась в его кабинет в тот понедельник. Полковник словно с сатана наблюдал, как обсуждают они детали конструкции и диктуют сообщение сержанту связисту. Потом они стали ждать, пока сообщение обрабатывалось специальная секция машины на борту крейсера. Шло время. Радиоволны несли сообщения на землю. Райден вгнулся в взволнованное лицо Донны Криири и вспомнил забинтованного сборного человека, который бешено рвался и бушевал, привязанный ремнями к кушетке терапевта, пока не умер. Значит, он сам не был подсадной уткой. Значит, эта часть рассказа Анжелы была ложью. Защёлкал телетайп. Райленд, бывший планирующий Дон Дерево и Донна, сгрудились вокруг сержанта, чтобы прочесть ленту. Полковник начальственным жестом велел держаться в стороне. Он начал сосредоточенно читать ленту, рука его потянулась к кнопке управления радаром. Но выражение лица изменилось. «Я знал, мистер планирующий». В голосе его вдруг прозвучало друж дружелюбие. «Я знал, что Флимер не более как предатель, которому повезло». Теперь он наверняка получит по заслугам. Любой человек с частицей здравого смысла в голове понимал, что нереактивная тяга должна быть создана. Усмехаясь, он протянул руку Крейле. Я рад первым поздравить вас, мистер Планирующий, и вас, мистер Рэленд. Специальная секция машины на борту крейсера завершила оценку, призвать предварительную пока вашего изобретения. Она передала сообщение основному комплексу машин на земле, предупреждая о необходимости подготовить план человеков к переходу на вторую его ступень, на которой свободой и богатством космического пространства сделают строгие меры безопасности ненужными и невозможными. И как первый шаг в притворении этого дела в жизнь, она транслирует радарный импульс